Теперь же могу изменить свой дорожник и ехать туда, куда случай толкнет меня. Может быть, вам надо бы оставить Францию? Не знаю ничего, не требую от вас ни одной вашей тайны и ожидаю, когда вы позволите мне высказать предположение. Но останетесь ли вы во Франции или оставите ее, располагаете мной как другом или братом? Прикажете ли, чтобы я сопровождал вас? или следовал за вами и издали? Сделаете ли меня открыто вашим защитником, или потребуете, чтобы сделал вид, будто не знаком с вами? Я повинуюсь в ту же минуту, и это, поверьте мне, без скрытной мысли, без себелюбивой надежды и без дурного намерения. Теперь позабудьте ваши годы, мои, или предположите, что я брат ваш. «Благодарю», — сказала графиня голосом глубокой признательности. «Принимаю предложение с доверием, равным вашей откровенности. Полагаю совершенно на вашу честь, потому что вы одни остаетесь мне в целом свете. Вы одни знаете, что я существую. Да, предложение ваше справедливо. Я должна оставить Францию. Вы поедете в Англию и проводите меня туда». Но я не могу появиться там одна, без семьи. Вы предлагаете мне имя вашей сестры. Вперед для всего света я буду девицей Денерваль. О, как я счастлив! — вскричал я. Графиня сделала мне знак выслушать ее. — Я потребую от вас более, нежели вы, может быть, думаете. Я также была богата, но мертвые ничем не владеют. Но я богат, все состояние мое. Вы не понимаете меня и, не дав кончить, заставляете краснеть. Простите. Я буду девицей Денерваль, дочерью вашего отца, сиротой, порученной вам. Вы должны иметь рекомендательные письма и представить меня как учительницу в какой-нибудь пансион. Я говорю на английском и итальянском языках, как на своем родном. «Хорошо знаю музыку. По крайней мере, мне так говорили прежде. И буду давать уроки музыки и языков». «Но это невозможно!» — вскричал я. «Вот мои условия!» — сказала графиня. «Отвергаете вы их или принимаете?» «Все, что вы хотите! Все! Все!» «Итак, нам нельзя теперь терять времени. Завтра мы должны отправиться». «Можно ли?» «Совершенно. Но паспорт у меня есть. На имя господина Денерваль я прибавлю имя своей сестры». «Но это будет фальшивка. Очень невинная. Неужели вы хотите, чтобы я писал в Париж о присылке другого паспорта?» «Нет-нет. Это повлечет за собой большую потерю времени. Откуда мы отправимся?» Из Гавра. Как? На пакетботе, если вам угодно. Когда же? Это в вашей воле. Можем ли мы ехать теперь же? Но не будете ли вы слабы до дороги? Вы ошибаетесь. Я здорова. Как скоро будете расположены отправиться, найдете меня готовой. Через два часа. Хорошо. Прощайте, брат. «Прощайте, сударыня!» «А, — возразила графиня, улыбаясь, — вот вы уж и изменяете нашим условиям. Позвольте мне со временем привыкнуть к этому приятному имени. Разве для меня оно не так же приятно?» «Вы! — вскричал я и увидел, что хотел сказать слишком много. В два часа, — повторил я, — все будет готово по вашему желанию». Потом поклонился и вышел. Не более четверти часа прошло, как я искренне представил себе роль брата и почувствовал всю ее трудность. Быть названным братом молодой, прекрасной женщины уже трудно. Но когда любите эту женщину, когда, потеряв ее, опять находите одинокую и оставленную, не имеющую кроме вас другой опоры, когда счастье которому не смели верить, потому что смотрели на него, как на сон, подле вас во всей существенности, и когда, протягивая руку, вы до него дотрагиваетесь, тогда, несмотря на принятую решимость,